Глава 20. Паника. Мирослава. Покидая квартиру, я не сразу сообразила, что могу случайно встретиться с теми жуткими громилами с агонией. Но, к счастью, лестничная клетка оказалась пустой, а вот улица преподнесла сюрпризы. Сверяясь с навигатором в коммуникаторе, я обогнула плато 6 промышленную зону на возвышенности, где располагались заводы по переработке отходов и дешевое общежитие для рабочих. Прошмыгнула мимо гравита самого первого жилого района, который строился еще тогда, когда на Веги не работал гравитационный купол, и вышла на Барторную улицу с однотипными панельными высотками. В белёсом небе солнце клонилось к закату. Рядом висел отсвечивающий как металлический щит Танорг. Бело-серебряные космические лифты оплетали небосфот в форме причудливого цветка с толстым стеблем и множеством тонких лепестков коридоров. Я была напряжена, как струна. Думая о том, как накажу младшего брата, когда найду его. А он тот еще здоровенный лось. И не сразу заметила нетипичное поведение вегианцев. Лишь когда пышнотелая женщина задела плечом так, что я отлетела в ближайший вендинговый автомат и осознала, насколько все выбивается из стандартных рамок. Вместо привычного «смотри, куда прёшь, глобле вегианка подняла на меня расфокусированный взгляд и пробормотала. «Валила бы ты отсюда, девочка, по добру, по здорову». «Вообще-то верх вежливости, если говорить о Веге. И потому я решилась на робкое. А что случилось?» Мусора активизировались. Женщина скривилась, отчего под ряблой и пошла рябь. «Делать им больше нечего, видимо, нас решили попугать». Мусорами на сленге спутника часто называли полицию. «Простите». Из-за угла показалось трое стремительно шагающих прочь вегианцев. Еще не бег, но точно не прогулочный шаг. «Вали, говорю, что непонятного?» Незнакомка смачно сплюнула на землю. И, подхватив сумку, рванула в сторону плоту шесть. Я лишь успела кинуть ей в спину. «Офицеры или роботы?» Но мне не ответили. По бартерной улице прошла еще одна спешащая угрюмая компания людей. А я зависла в нерешительности. Мне оставалось метров пятьсот до игорного клуба «Эль-Карнитин». Не больше. Но полиция вверх по улице, и что такого? Я ничего не нарушала. В розыске не состою. Документы при себе имеются. Полиция — это же куда лучше, чем разборки местного криминалитета. Подумаешь. Именно с такими мыслями я запахнула ветровку посильнее. и устремилась вперед. В соседних переулках топтались хмурые вегианцы. Кто-то курил, кто-то матерился, кто-то спешным шагом шел к себе домой. И когда плотность людей показалась зашкаливающей для бартерной улицы, за одним из панельных домов внезапно возникли желто-черные палатки системной полиции. Вокруг стоял ограждающий забор, мигали горчичным переносные фонарики, и в их свете мелькали гладкие черные корпуса десятков роботов. Вам сюда. Пройдите сюда, пожалуйста, следующий. То и дело разносился искусственный голос над головами. Сзади меня подперли люди, которые, судя по всему, тоже куда-то спешили. И внезапно я почувствовала себя в ловушке. В рюкзак сзади кто-то надавил, практически вминая в человека впереди, как это бывает в толкучке. Резко перестало хватать кислорода. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. По очереди один за другим», — гнусавил электронный голос робота, который, по ощущениям, находился метрах в двадцати правее. К сожалению, из-за невысокого роста я перестала видеть полицию. Что они еще придумали? Не нравится мне это, пробурчал старик слева. Это ради вашей же безопасности, пожалуйста, не толкайтесь, показывайте документы и проходите дальше. Стопудово какие-то эксперименты на нас ставят. Посмотри, никогда с таким количеством палаток на спутнике не высаживались. Там что, обыск? Швархи за дирей этих уродов я только-только купил допинг в ампуле. Хочу набрать вес в эхо. Куда его теперь девать-то? Угомонись, сунь в ботинок. Фу, как воняет. Это обеззараживающее средство. Так я не понял, почему там медицинские чемоданы. Народ толкался, я ничего не видела, кроме спин. С каждой секундой дышать становилось все сложнее. Тревога жесткими жгутами сворачивалась вокруг пупка. Небритый мужик справа, тот, что волновался про допинг, ощутимо ударил локтем под ребра. Перед глазами заплясали цветные круги. «Ауч! Больно!» Зашипела я, не выдержав. «Аккуратнее!» «Заткнись, дура!» Крякнул в ответ этот парнокопытный. «Пройдите сюда, пожалуйста, следующий. Вы, пожалуйста!» Бубнили роботы все ближе и ближе. «Почему я?» Визгливо вскинулась какая-то девушка с зеленым иракезом. Вколите какую-нибудь дрянь, я копыта от а вы скажете, что так и было. Знаю я вас. У троюродной сестры два дня назад дочь пропала, а сегодня ее нашли мертвой за рулем флаера, который она с роду не водила. А -а -а, я никуда не пойду и не дам себя трогать. Пройдите сюда, пожалуйста. Я ощутила как плотная металлическая пятерня Наручником схлопнулась на моем предплечье и вытянула в сторону за ограждение. Это, конечно же, был робот. Армированный карбоновый корпус был раскрашен в желтый цвет с черными полосами, чтобы издалека предупредить людей, что перед ними страж закона. Но я все равно не смогла не вздрогнуть. Пройдемте. Полицейский настойчиво предлагал пойти в палатку, и, клянусь, если бы я не знала, что это государственная служба, уже давно дала бы диору. «Ты на улицу когда в последний раз выходила? В курсе, что там происходит? Любящий брат точно не послал бы тебя гулять». Запоздало всплыли слова Карины в памяти. «Приготовьте удостоверяющие личность документа». «Да, конечно». Я машинально сунула руки в карманы и обнаружила что-то прохладное и продолговатое. Секунда ушла на то, чтобы узнать форму предмета, который я всегда видела за прозрачной створкой холодильника в кибертитанах. Ампула с допингом. Этот урод не стал совать ее в ботинок. Он решил подставить меня и кинул в мой карман. А удар по ребрам был с целью отвлечь. Если будет обыск, то допинг найдут, а он запрещен. Молния прострелила в голове. А если это вообще не допинг, а что похуже? Отдельные выкрики людей на фоне мгновенно превратились в глухой гул. В ушах замолотило, спина вспотела. Я буквально физически ощутила, как нервы натянуло до предела. Паника скрутила внутренности. Каждый новый звук, будь то шорканье робота или собственное чересчур громкое дыхание, заставлял вздрагивать. Полицейский остановился у входа в палатку. Развернулся. Холодные желтые глаза фонарики уставились на меня. «Вы очень сильно волнуетесь, у вас повышенные пульсы потоотделения». До меня запоздало дошло, что он меня просканировал. Я торопливо убрала руку от пузырька в кармане и вытянула идентификационную карту. «Да, я нервничаю», — призналась открыто. «Здесь очень много людей, я боюсь такой толпы». «Здесь также много и стражи порядком», — механически ответил робот, изучая протянутый документ. Все в порядке, спасибо, Мирослава Рябинина. А теперь пройдите, пожалуйста, в палатку». Ну да, обыски, согласно статье 3 должны проводиться в приватной обстановке без лишних свидетелей. Всплыла в голове еще одна не самая нужная информация. «Зачем?» «Потому что мы хотим взять вашу кровь». «Что?» «Мы берем кровь на анализы всех жителей Веги. Не так давно на одном из заводов был несанкционированный выброс отходов. Мы исследуем, не нужна ли кому-то из людей помощь так как первые признаки отравления незаметны. Это не опасно, если взяться за лечение в максимально сжатые сроки. Пройдите, пожалуйста, в медицинскую палатку. «А можно я сдам кровь здесь, не заходя внутрь?» — протянула я, оглядывая совершенно непрозрачный тент. Кто знает, что происходит внутри. Больше всего на свете хотелось послать все в космос и отказаться отрез от сдачи крови. Но я прекрасно знала процедуру. Если я уклонюсь от сотрудничества с СПТ, то должна это хоть как-то аргументировать. Робот достанет длиннющий протокол, и я застряну здесь минимум часов на пять. После чего попаду в списки не очень благонадежных граждан. Последнее означает, что в случае любого инцидента первые подозрения будут падать на меня. Неизвестная ампула жгла кожу через одежду и оттягивала карман. Хотелось избавиться от нее поскорее и Ника найти, разумеется. У вас клаустрофобия? Вопросом на вопрос ответил робот. Я кивнула. Да, и боязнь толпы. Так что я прямо тут сдам кровь и пойду, хорошо? Хорошо. У вас нет такой пометки в документах. Я сейчас сделаю. В следующий раз мы постараемся вас беспокоить исключительно в нелюдном открытом месте. Счастье-то какое! Может, вообще меня беспокоить не будете? Чуть не ляпнула я, но вовремя себя одернуло. На секунду робот подвис. Явно связываясь с базой данных, и добавляя туда строки обо мне. А затем ловко разложил походную койку, попросила лечь на нее, и подвез столик с чемоданчиком в стандартной медицинской расцветке. Я машинально скинула куртку и закатала толстая рука в кофты. Из-за полога палатки было видно, как толпа позади волнуется, словно море. Девушка с зеленым иракезом кричит и сопротивляется, и теперь уже два робота пытаются ее угомонить. Но это явно провоцирует ее сопротивляться лишь сильнее. Вот уже подошел третий и схватил за локоть так, как у меня, наверное, остались бы синяки. Почему я не слышу ее? Здесь расставлены шума для вашего комфорта. Вы готовы? Робот подошел со шприцем. Черно-желтый, как шершень, или как ядовитая змея. Извините, я не видела, как вы распаковываете шприц. Можно еще раз? «Да, разумеется. Если вам комфортнее, распакуйте сами». Робот вручил мне новенький герметичный белый пакет. Я машинально разорвала и передала его в руки стражу порядка. «Какой бред, Мирослава!» — укорил внутренний голос. «Если тебе и хотят ввести что-то запрещенное, то это с легкостью может уже быть внутри, а ты даже не заметишь. Современные технологии нынче такие, что глаз не различит». «Расслабьтесь. Не могу». А вы попытаетесь волноваться вредно. Мне страшно. Правда, вырвалась сама собой. Но, разумеется, холодная железяка не смогла ее понять полностью. В процедуре нет ничего страшного. Я возьму всего лишь 4 мл вашей жидкости. Это практически незаметно для организма. А вот последствия отсутствия лечения при отравлении могут быть смертельными. Робот вставил углу в вену и принялся набирать кровь. А я посмотрела в его бездушные глаза. «Если ситуация такая опасная, то почему вы не изолируете тот район, где произошла утечка?» «Отрава распределяется в воздухе неравномерно», — уклончиво ответил робот. «Авария произошла на плато 6? Возможно. А почему от полиции здесь нет людей? Ситуация штатная, присутствие человеческих сотрудников не обязательно». Я смотрела на то, как алая жидкость поднимается вверх вслед за поршнем и думала, что эти роботы врут очень неумело. Нет, конечно же, им приказали врать. Это не может быть от отсебятиной. Но тот, кто продумывал легенду, сделал это в спешке. Неравномерно распределяющаяся отрава? Серьезно? А почему не перекрыта зона завода? Смертельные последствия, но при этом штатная ситуация? Чирк. Громкие, свистящие, шипящие звуки резко накрылись головой. Я дернулась от неожиданности, и беспощадно острая боль пронзила локоть. Ауч! Простите, шумоподавитель вышел из строя. Если бы вы не дергались, то я не порвал бы вам вену иглой. Надо перевязать! Засветился робот. Я молча смотрела, как расцветает синяк на внутренней стороне руки, и вслушивалась в гомон толпы, которое удивительное дело. Все нарастал и нарастал. Кажется, кто-то кому-то отдавил ногу. Послышались крики. Один худой и высокий парень с бледными как мел губами протискивался к девушке с зеленым иракезом, засунув руки в карманы пальто и что-то громко говорил людям. От чего те отшатывались от него, словно от прокаженного. Вот так бинт через полчаса можно будет снять, комментировал Робот, туго затягивая руку. Подождите еще минуту. Зачем? Прямо сейчас проверю, нужна ли вам помощь. Он опустил колбу с моей кровью в ящичек с горящими огоньками. Но почему-то меня сейчас больше всего интересовали не результаты, больна ли я чем-то, а тот бледный парень. Было что-то в его фигуре и движениях такое дерганое и резкое, что я никак не могла отвести взгляда. «Ну вот и отлично, вы здоровы. Спасибо за сотрудничество. Я сделаю пометку в карте, можете идти». «Отлично». Я спрыгнула с раскладушки и развернулась. Доля секунды ушла на то, чтобы рассмотреть оружие в руках неизвестного парня. Видимо, потому что недавно видела агонию через зрачок двери. Я узнала ее мгновенно и тут же скатилась на асфальт. Пуф, пуф, пуф. Я не видела, куда стреляют. Уши заложила визгом толпы, лязгом роботов и просто какофонии звуков. Сердце подпрыгнуло и застряло где-то в горле. Попыталась сглотнуть, но это не помогло. Мир перед глазами превратился в размытую мишуру, в которой смешались люди и роботы, формы и тени. К счастью, я находилась между палатками, и потому мне не надо было искать выход. Не думая больше ни секунды, я рванула вперед, Обогнула три тента. Затем пролезла через ограждение и бросилась, что из сил, дальше. Благодаря тому, что я уже сдала кровь и попала в базу как чистая, Меня никто не пытался остановить. Переулок, еще один, еще. Бабах! Сзади прогромыхало вновь, но уже на других частотах и как-то раскатистее, что ли. Я чувствовала себя зайцем, которому повезло убежать от целой стаи волков. В голове было пусто. Лёгкие распирало от недостатка кислорода, хотя, казалось бы, в эхо нагрузки куда больше. Видимо, огромную роль сыграл накрывший с головой первобытный страх. Тусклая и кричащая вишневая табличка «Эль-Карнитин» привела мысли в порядок. «Я оглянулась, чтобы убедиться, что за мной никто не гонится», перевела дыхание и быстрым шагом зашла в игорный клуб. «Извините, но мы закрыты!» — с порога крикнул крупный накачанный шатен, не поднимая головы. Он занимался тем, что стремительно паковал вещи в объемную дорожную сумку. Одежда, бутылка воды, недоеденный бутерброд. «Здравствуйте, а я не посетитель!» Я буквально на секундочку. Тем более. Шатен наконец оторвался от своего дела и посмотрел на меня. Девочка, шла бы ты отсюда побыстрее. На улицах черти что творится. Вон, готов поклясться, что пятью минутами ранее я слышал гранату. Таким крошкам, как ты, надо дома сидеть. Он оскалился. Впрочем, если тебе далеко до своего, то можно и ко мне. Но за постой возьму плату. Натурой. Видимо, в моей крови было слишком много адреналина в эту секунду, потому что предложение незнакомца не задело ни на грамм. Нет, спасибо. Я ищу брата Ника. Он здесь работает. Вы его не видели? Ого, не знал, что у такого здоровяка есть малышка. Ну да, пора бы уже и привыкнуть, что внешне скорее я выгляжу младше Никиты. Так вы его видели? Шатен невнятно пожал плечами. Он мой сменщик. По идее, мы вообще не видимся. Но в последней неделе Бос спросил работать сверхурочно. Так что думаю, он уже не работает как минимум месяц. Внутри что-то ухнуло вниз. Наверное, это была последняя надежда найти его здесь. Ясно. Спасибо. Глухо пробормотала я, разворачиваясь. А со мной провести время, пока здесь все не успокоится, не хочешь? Подтянутые девушки в моем вкусе. Если что, у меня есть хаты на Танорге. Догнал меня мужской голос на пороге. Я оглянулась. Охранник игрового клуба был объективно хорош. Судя по объемным рукам и грудным мышцам, он не брезговал стимуляторами роста мышечной ткани. Волосы сами по себе темные, Это видно у корней. Но частично милированные, потому я подумала, что он шатен, красиво. Он явно следит за собой. И зубы ровные, и белые, что редкость для веги с учетом стоимости услуг стоматологов. Симпатичный незнакомец предлагал свою защиту в обмен на секс. Все предельно честно. Любая другая совершеннолетняя и необремененная отношениями вегианка на моем месте согласилась бы, не раздумывая. Спасибо, нет. Обратно домой я возвращалась, то и дело сверяясь с навигатором и внимательно вслушиваясь в звуки на соседних улицах. Плато 6 и бартерную улицу на всякий случай обошла стороной. Вернулась затемно. О том, что в кармане валяется ампула, я вспомнила уже перед домом. Притормозила, на всякий случай протерла ее рукавом со всех сторон и выкинула в городской утилизатор в соседнем дворе.